Дарв наблюдал за старым морком и его учениками со стороны, стараясь не упустить ничего из происходящего и передавая свои наблюдения двархам. Он использовал не так давно разработанные связки и остался невидимым и неощутимым для кого бы то ни было. Первую попытку атаки на звезду 9 он едва не пропустил. Только после неё, наконец, разглядев кляксы, насаженные на изломанные щупальца, оказанные касрой плетение выявления невидимого в ментале граф запомнил и быстро проанализировал, придя в откровенный восторг. Всё-таки эта эльфийка гений. Почти пробивших защиту киржака с учениками белых нитей, дар в как и остальные маги не заметил, но утешало то, что и его эти нити тоже не видели и не атаковали. В этот момент касра снова удивила его. Её новая связка оказалась на порядок сложнее. Графу, чтобы использовать такую, пришлось бы приготовить ее заранее, а эльфийка выплела в сложнейшее многоуровневое кружево почти мгновенно. Зато Дарф был способен создавать малые, но на многое способные плетения. Особенно ему удавались шпионские. Вот и теперь он успел привесить к нитям такое. Причем оно двигалось перед все сжигающей волной, отправленной кержаком, и достигло цели, оставшись невидимым для сверхов. Граф закрепил его прямо в высших оболочках душ противников, причём таким образом, что те опять же ничего не заметили, и хитро усмехнулся. Да, он не обладал силой киржака или кастры, но зато брал свою изощрённостью связок. У слабых магов имелись свои преимущества. Они были способны выплетать тончайшие, почти незаметные, но очень эффективные кружева. Короткий разговор старого орка со сверхами заставил Дарва насмешливо фыркнуть. Очередные, уверенные в своей абсолютной правоте и неимоверной ценности для мироздания недоумки, искренне считающие себя господами, имеющими право. Дурачьё недоделанное, но недооценивать тех, кто оказался способен натворить такое, не следовало. Они крайне опасны. Граф пожалел, что не имеет сейчас связи с киржаком. Тот, похоже, собрался не уничтожать врагов, а всего лишь преподать им хорошо запоминающийся урок. Зря. Очень зря. Они выучат этот урок, и в следующий раз справиться с ними будет намного труднее. Поэтому необходимо отследить сверхов и добавить к плетениям старого орка свои пару сюрпризов. Смертоносных сюрпризов, которые сработают пусть и не сразу, но хорошо подрежут наглецам крылья. А самых слабых из них отправят со временем на досрочное перерождение. Послав своему шпионскому плетению сигнал редупликации, Дарв получил отклик и понял, что всё сработало прекрасно. И плетение размножилось, внедряясь во все доступные души разумных существ, причём не только на ментальном, но и на физическом уровне. Он никому не сообщал о разработке столь удобного инструмента, не будучи уверенным, что Арн с их ограниченными морально-этическими нормами его одобрит. Впрочем, Киржак поймёт, а остальным и знать не обязательно. Волна белого огня смела всё созданное в ментале сверхами. И дар, в который раз восхитился силой и опытом Урукхай, могуч старик, даже более, чем могуч. Он явно на грани перехода от ментата к сущности, даже если сам этого и не осознаёт. Самым ценным оказалось то, что шпионские плетения к кому-то намертво прицепились. Только пока было непонятно, к кому К сожалению, чтобы укорениться в чужих душах, им понадобится минут 15, а за это время их вполне могут обнаружить и уничтожить. Но поделать тут ничего нельзя. Придётся просто ждать, осторожно касаясь шпионов в надежде, что хоть какие-то крохи информации станут доступны раньше. Когда Дарф увидел, во что превратились врата сфер, в которых он однажды побывал, его передёрнуло от отвращения. Находись он в физическом теле, стошнило бы Это что за мерзость такая? Понять, что перед ним, граф, не взирая на все старания, не смог. Пришлось надеяться на кержака и касру, погрузившихся в транс познания, которому он сам не владел. Прямое включение в эгорегиональную ментальную сеть, используемую контролем, было доступно мало кому из ментатов. Вот тут действительно не их уровень, и они сами это признавали. Однако старый орк мог это делать, а теперь выяснилось, что и эльфийка на такое способна. Интересно, за что ей такая награда? Или это наоборот, не награда, а наказание или обязанность? Дарф понятия не имел, но понимал, что ему самому до подобного расти и расти, и неизвестно дорастёт ли. Время шло, и каждая прошедшая зря минута била по нервам. Граф сомневался, что сверху бездельничают. За четверть часа можно нагадить так, что годами разгребать придётся. всякий ржак как будто и перекрыл противникам возможность ходить сюда, но кто-то может и преодолеть болевой откат, перетерпеть сильную боль, способны многие. В какой-то момент шпионские плетения активировались, и Дарв осторожно переместил своё сознание по полученным координатам. Там он увидел нечто очень странное: клубок мерно пульсирующих золотистых нитей, покрытых пузырящейся отвратительной на вид белёсой бурой плесенью. вращался где-то в межгалактическом пространстве, поскольку звёзд вокруг не было видно. Полная темнота и полная пустота. Вскоре стало ясно, что любая из этих нитей на самом деле толщею в несколько десятков метров, как минимум. Через каждые несколько шагов на их поверхности располагались неровные ямы с полупрозрачной слизью, несколько напоминающие ординские тианх, в которых лежали люди с очень бледной кожей, полностью лысые и очень худые. В центре клубка находилась жутковатая конструкция, состоящая из тел молодых юношей и девушек, сросшихся между собой и пульсирующими склизкими щупальцами самым причудливым образом. Это переплетение живой плоти трепетало, меняло очертания, выкручивалось и перекручивалось, словно что-то невидимое тщательно перемешивало его. Картина была настолько за пределами всего человеческого, что Дарв содрогнулся. Даже для него такое было диким от непонятного нечто несло абсолютной чуждостью и откровенным злом, хотя нет, даже не злом, а полным безразличием ко всем и всему, лежащих в ямах со слизью людей, интересовало только достижение их собственных целей. А на то, во что это обойдётся другим, они плевать хотели. Но сейчас от всего этого комплекса тянуло откровенным, всё усиливающимся раздражением и недовольством. Не понравился сверхам урок, преподанный киржакам. Но что немало удивило графа, в ментал никто не пытался вернуться. Похоже, сделав несколько попыток ранее и получив после каждой откат, они посчитали это невозможным. И сейчас клубок окутавало облако ментальных образов, очень напряжённых. Сверхи явно пытались разобраться в случившемся. Они были откровенно удивлены, что кто-то из тех, кого они считали нищими, смог нанести им настолько сильный ущерб. Аналитическое плетение наконец отработало, и до Дарва дошло, что именно это жуткое образование из тел щупалец в центре клубка и перекрывает врата сфер. Следовало срочно передать полученную информацию Киржаку и Касри. Для него это может быть опасно, но не суть важно. Главное справиться с этой мерзостью. Благо канал аварийной связи на крайний случай они предусмотрели. Настало время его использовать. Заранее подготовленное плетение развернулось и создало узкий канал, через который граф одним сжатым пакетом передал всю добытую информацию, сопроводив её символом крайней важности. И тут же разорвал связь. Однако сверху всё равно забеспокоились, зашевелились в своих ямах. Обмен ментальными образами между ними начал лавинообразно нарастать. Явно ощутили, что что-то не так. пора было уходить, обрывая все связи. Оставаться здесь слишком опасно. Но Дарф медлил. Ему почему-то казалось, что если уйдёт сейчас, то упустит что-то чрезвычайно важное. Он окутался ещё несколькими скрывающими плетенями, надеясь, что его не обнаружат, и продолжил наблюдать. В какой-то момент что-то произошло. Вокруг клубка закрутились вихри энергии, а затем чёрные молнии, сплетённые из белыми энергонитями, ударили в непонятное образование в его центре. От чего тела людей начали распадаться пластами жирного пепла, а щупальца превращаться в слизь, тут же растворяющуюся в окружающем пространстве. Граф мысленно усмехнулся. Старый орк использовал сами первоосновы свет и тьму. Ему, единственному из магов Фордина, не считая Касры, Это было доступно. От всей конструкции донесся ментальный вой боли и страха, ударивший по дарву так, что его едва не вышвырнуло из ментала обратно в тело. Граф удержался с огромным трудом и немалой ценой, отдав почти всю свою энергию. После возвращения придется хотя бы на сутки залечь в Тианг, чтобы немного восстановиться. Итак, Киржак с учениками нанесли удар и, скорее всего, открыли врата сфер. Да, однозначно открыли. Ощущение чего-то высшего, неуловимого и тревожищего стало намного сильнее, словно приблизилось. На душу повеяло тёплым свежим ветерком, а не застойной гнилью, как до сих пор. А вот сверхов от этого ветерка почему-то буквально корёжило. В какой-то момент интенсивность ментальных образов превзошла какой-то порог, и они разделились на вполне понятные отдельные потоки, чем дарв и поспешил воспользоваться. Ну что, допрыгались? казалось, говорил встрепанный мальчишка с ехидной, кривой ухмылкой. Однозначный трикстер, безумный шут. Он всё время кривлялся и корчил рожи. А ведь я говорил, что нельзя считать себя самыми при самыми. Всегда найдётся кто-то круче. Допрыгались, идиоты. Да какое право? Эти недоразвитые имели нам мешать? возмутился в ответ величественный старик с ухоженной седой бородой до пояса. Он выглядел настолько фальшиво благообразным добрым дедушкой, что любого нормального разумного при виде него, наверное, стошнило бы. Мы действуем во имя общего блага. Они должны были с благодарностью принимать и исполнять всё, что мы посчитаем нужным потребовать, а не мешать и лезть не в своё дело. Да кто они такие? Они не просто помешали, они уничтожили плоды нашей многолетней работы. образы, исходящие от женщины с хорошими кожей и глазами, пугал своим полным безразличием и ледяным холодом. Мало того, нас стало меньше, множество душ покинуло общность, и это не даст достигнуть результатов в приемлемые сроки. Самое худшее, что сферы открылись, и снова закрытых нам уже не позволит. До вас, видимо, не доходит, что нашими действиями оказались недовольны те, кто свыше. Сами они не имели права вмешаться, согласно основным законам мироздания, но нашли тех, кто такое право имел. «Ну почему до них всех никак не может дойти, что мы правы?» Продолжал возмущаться старик. «Почему нельзя просто отойти в сторону и не мешать, раз сами не желают ничего делать?» «Хе, это только тебе и окажется, что мы правы!» С противным смешком отозвался Трикстер. «Ты почему-то считаешь, что все вокруг должны разделять твое мнение?» А кто не разделяет, тот никто и звать его никак. А его мнение значения не имеет. Только носители этих мнений с тобой не согласятся. Я предупреждал, что не стоит действовать так нагло. Предупреждал. Меня послушали? Как всегда, нет. Теперь ешьте, что получилось. Только не обляпайтесь. Результата хотелось добиться как можно быстрее. Образ женщины окрасился лёгкими цветами досады. Что дало понять, что она всё-таки не полностью бесчувственна. И у нас получилось нейтрализовать почти всех, кто мог помешать. Эх, как теперь выяснилось, далеко не всех. Насмешливо хохотнул трикстер. Вероятно, с тех ментатов мы во внимание не приняли, полагая, что они где-то там и достаточно перекрытием доступ к сферы, чтобы добиться своего. Вот вам результат. Мы полагали, что ментаты разделяют наши взгляды, ведь они по определению одиночки и эгоисты. От старика так и ни слова в все стороны раздражением. Как они смогли объединиться до да ещё и в такой мерзости? Вы видели эгрегор кошмара, именуемый орденом Арн? Вы представляете, что будет, если его носители окончательно осознают, кто и что они? Представляем, помарочнил шут. Но это вы почему-то не захотели принимать во внимание орден, просто отодвинув его в сторону. И вы полагали, что Арн вот так покорно согласятся с потерей взятой на себя роли? Они обязаны были смириться и со временем раствориться в среде нормальных народов, хмуро сообщила женщина. Их не должно быть. Меня при воспоминании об их жутком агрегаторе передёргивает, но они, к сожалению, не смирились. Это очень плохо. А самое страшное, что они теперь знают о нас. Мне кажется, что кто-то со стороны дал им хорошего пинка, ведь они уже только слабо дёргались, почти ни на что не влияя. Я Мы, я, мы засекли, что за нами наблюдают, вмешался в разговор чей-то безликий образ, прервав её. Но понять, кто это и откуда, мы, я, мы не можем. Следует немедленно покинуть засвеченный объект, приняв все меры безопасности согласно нулевому протоколу. В то же мгновение любая ментальная активность в клубке прекратилась, словно её выключили. Свечение покрытых плесенью золотых нитей медленно погасло. Тела в ямах задергались в корчах и вскоре замерли. Не прошло и двух минут, как в пустом пространстве плыло что-то полностью мертвое. Ничего живого в клубке не осталось. Граф зло выругался. Он осознавал, что увиденные им образы, скорее всего, плод его собственного воображения. Сознание попыталось как-то интерпретировать нечто абсолютно чуждое и показало беседующих сверхов в виде людей, которыми они однозначно не являлись. А если и являлись когда-то, то это было очень давно. Немного подумав, Дарф попытался засечь координаты этого места в реальном мире и с удивлением понял, что оно находится где-то в другой вселенной. Если это странное место можно было так назвать. Скорее всего, это пространственный карман, в котором больше ничего нет, причём имеющий прямую связь с менталом, что невероятная редкость. Вопрос: а можно ли будет сюда проникнуть из материального мира? Ведь изучение по кимматовому клубка может многое дать. Трудно сказать, но то есть гениальные физики-пространственники, хотя бы тот же Бак Бенсон. Пора было возвращаться, и Дарв переместился обратно к вратам сфер, где сейчас никого не было. Маги Арн вошли внутрь, чтобы изучить состояние эгрегоров, обитаемых в галактике. Будь Грав сейчас в своём теле, он бы вздохнул, но чего не было, того не было. И он, решив заняться делом во время ожидания, принялся анализировать увиденное и услышанное.